Я обещал сделать все возможное, чтобы помочь. Главными заложниками стали напротив Пятакова были его жена и ребенок, в то время десяти лет от роду. Пятаков практически разошелся с женой, но они оставались в хороших отношениях. Жену быстро сломили, и она согласилась показать против Пятакова для того, чтобы спасти ребенка. Другим заложником был ближайший друг и секретарь Пятакова москалёв, у которого тоже была жена и маленькая дочь. Он, понятно, о них думал, но всё же согласился давать показания против Пятакова только после того, как настоял на встрече с Аграновым и сказал Агранову, что будет давать показания исключительно в порядке партийной дисциплины. Вредители в Сибири